Глава 27. Умра в Рамадан. Среди замечательных особенностей Рамадана то, что Аллах сделал его временем для многих видов поклонения, поста, молитвы, ночных бдений, закята, расходования на пути Аллаха и благодеяния, терпения, благодарности Всевышнему, поминания Его и чтения Корана. Вдобавок к этому в Рамадан желательно совершать малое паломничество, умру. Это благое дело, одно из тех, в совершении которых мы должны состязаться. Достоверно известно, что одна женщина из числа ансаров пожаловалась посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, на то, что она упустила возможность совершить хадж. И он сказал ей, «Соверши умру в Рамадан, ибо поистине умра» совершенное в Рамадан, подобно совершению хаджа. А в другой версии этого хадиса говорится, подобно хаджу, совершенному вместе со мной. Муслим. Это паломничество равно по вознаграждению хаджу. Однако оно не заменяет совершение обязательного хаджа, потому что умра, какая бы она ни была, не снимает с человека обязанности совершить хадж, по согласному мнению ученых. А этот хадис указывает на то, как велика награда за Умру, совершенную в Рамадан. Ибн Аль-Араби, да помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис об Умре достоверен. Это милость и благо от Аллаха. Умра была превознесена до уровня хаджа посредством объединения ее с Рамаданом». Фатх Аль-Бари. А Ибн Аль-Джаузи сказал, Из этого можно заключить, что награда за совершенное дело возрастает, когда увеличивается благословенность времени, в которой оно совершается, а также когда усиливается сосредоточенность сердца и искренность намерения. А Ибн Хаджр Аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, возразил тем, что сказал, что умра в Рамадан имела такое свойство лишь в случае с этой женщиной, как исключение. Они пытались ограничить то, что на самом деле не содержит ограничений, а он сказал «Очевидно, что таково ее свойство вообще». Фатх Аль-Бари. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал совершать умру в Рамадан, чтобы побудить людей к узаконенному Всевышнему состязанию в благих делах в месяц поста. Во время этого паломничества – Представьте, дорогой брат, что вы сопровождаете посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и получаете награду за сопровождение его в единственном совершенном им хадже. Представьте, как вы обходите вместе с ним вокруг Кабы в заповедной мечети, совершаете пробег между двумя холмами, следуя за ним, молитесь, стоя за его спиной. Стоите недалеко от него, возле йеменского угла Кабы, и пьете из его руки заветный глоток замзама. А ведь это своего рода подготовка к тому, чтобы пить воду Каусара. Более того, вы спросите, неужели есть что-то больше этого? Да, дорогой брат-паломник». «Совершая Умру в Рамадан, вы не только получаете награду, равную награде за хадж, совершенный вместе с пророком, да благословит его Аллаха приветствует, но и посещаете Всевышнего в его доме, даже если вы отправляетесь в Умру не в Рамадан, а в другое время». «А что ожидает того, кто посещает Аллаха в его доме, да еще в его благословенный месяц?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, совершающие хадж в Умру – делегация, отправляющаяся к Аллаху. Он позвал их, и они ответили на его призыв. Они попросили его, и он даровал им то, о чем они просили. Ибн Маджа Если награда за дела, совершенные в святое, благословенное время Рамадана, увеличивается более чем в 700 раз, то за молитвы, совершенные в святых местах, Мекки и Медине, награда также увеличивается многократно. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Одна молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой иной, не считая заповедной мечети» а молитва в заповедной мечети лучше ста тысяч молитв в любой другой. Ибн Маджа. Не упускайте же свою награду в то время и в тех местах, в котором вознаграждение за совершенные дела увеличивается во много раз. Частое совершение умры в Рамадан и в любое другое время года имеет много достоинств и приносит верующему большую награду. Поэтому не считайте расходы на умру слишком большими, и не бойтесь, что из-за них вы впадете в нужду. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Совершайте хадж и умру последовательно, ибо поистине они гонят прочь бедность и грехи, подобно тому, как кузнечный мех выгоняет окалину из железа». Аль-Бухари Если Всевышний дарует вам возможность посетить его заповедный дом в Рамадан, то сделайте частью вашего поклонения многократный обход Каабы. Этот обход – особая молитва, во время которой не запрещено разговаривать, а грехи стираются с каждым шагом. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Кто обойдет этот дом семь раз, считая их, и совершит молитву в два ракята, Тот уподобится освободившему раба. И при каждом опускании ноги и подъеме другой, Аллах будет стирать одно его прегрешение и записывать ему одно доброе дело. От термизи. Желательность часто совершать умру вовсе не означает, что делать это нужно каждый день в Рамадан, как поступают некоторые. Это противоречит тому, что делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники после него». Достаточно несколько раз совершить обход вокруг Кабы. Это избавляет от необходимости повторять саму умру. На это указывает предыдущий хадис. К тому же, сам обход является молитвой, как сказал Ибн Аббас, да помилует его Аллах. Обход вокруг Кабы – молитва, с тем отличием, что во время нее вы разговариваете. И кто разговаривает во время обхода, пусть не говорит ничего, кроме благого. от термези Нет никаких доказательств того, что нужно совершать умру 27-го Рамадана. Как раз наоборот, желательно посвятить эту ночь молитве и обращению к Аллаху с мольбами. Ночь предопределения с ее достоинствами и величием предназначена для того, чтобы простаивать ее в молитве, а не для того, чтобы совершать в нее умру. И если люди оставят молитву и все разом отправятся в умру, Вполне возможно, что заповедная мечеть просто не вместит их всех. Люди соберутся в мечети и вокруг нее, спеша совершить умру, возникнет столпотворение и давка, и возрастет число разных неприятных происшествий и несчастных случаев. Господь наш, прими от нас поистине. Ты слышащий, знающий, и покажи нам обряды наши, и прими наши покаяния поистине. Ты принимающий покаяние, милосердный. Амин.